Это придавало его декламации ритмичность. Дон Хуан сказал, что в молодости тоже торговал травами в Ахаке. Он даже вспомнил свою песенку и пропел ее. Сказал, что смесь он готовил вместе со своим другом Висенте. Отменные были снадобья. Висенте умел брать у травы все, что она способна дать. «А ты знаешь, я к нему заезжал», — сказал я. Дон Хуан удивился и попросил рассказать. Случилось так, что, проезжая через Дуранго, я вспомнил. Дон Хуан говорил мне как-то, что здесь живет его друг, с которым мне следовало бы повидаться. Я его разыскал, мы поговорили. Прощаясь, он вручил мне мешочек с какими-то растениями и подробно разъяснил, как их надо сажать. Я остановил машину, не доезжая до городка Агуас-Кальентес. Поблизости никого не было. Минут десять я разглядывал окрестности и не заметил ни жилья, ни скота у обочины. Машина стояла на вершине холма. Отсюда дорога просматривалась далеко в обе стороны.